в тёплом убежище, в покое, как бы в центре всего сущего. За стенами палатки распростёрта великая вечная тьма, холодное, мертвящее одиночество. В такие счастливые моменты, засыпая, я совершенно определённо знаю, что самое главное в моей жизни там, в том времени, что прошло, ушло навсегда и всё-таки существует вечно. бесконечно длящейся миг средоточие тепла я не пытаюсь доказать что был счастлив в те долгие недели когда тащил сани по ледяному полю гибельной зимой я был голоден истощён меня часто мучила тревога и тягота со временем только усиливались нет конечно же счастьев я не был счастье не бывает без причины или ж разумная причина вызывает счастье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 очень маленькой. Я всё время был голоден, голоден постоянно, и с каждым днём голод усиливался. Я просыпался от того, что страшно хотел есть. Если всё ещё было темно, я включал печку на максимум и ставил на неё котелок с подтаявшим за ночь куском льда, который вносили в палатку с вечера. Эстравен тем временем, как обычно...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 Мы вкушали пищу медленно, торжественно, подбирая каждую упавшую крошку, пока мы ели, печка остывала. Мы упаковывали её вместе со сковородкой и котелком, надевали свои куртки с капюшонами, тёплые рукавицы и выползали наружу, на свежий воздух. Всё время было невероятно, непереносимо холодно. Каждое утро мне приходилось снова и снова заставлять себя поверить в то, что всё случившееся со мной правда. Если же приходилось выходить на улицу дважды, то во второй раз покинуть палатку оказывалось ещё труднее. Иногда шёл снег, а порой длинные лучи восходящего солнца ложились удивительными золотисто-голубыми полосами на бесконечные километры ледяной поверхности. Чаще же всего небо было серым. По ночам мы убирали термометр в палатку, и когда выносили наружу, забавно было видеть, как ртуть резко устремлялась вправо. У геттонианцев шкала расположена против часовой стрелки. Температура падала настолько стремительно, что трудно было уследить, как она минует отметку 0 градусов. Останавливалась она обычно между минус 20 и минус 50. Пока один из нас складывал и упаковывал палатку, Второй пристраивал на сане печку, дорожные сумки и тому подобное. Палаткой мы прикрывали сверху все остальное, и можно было трогаться в путь. В нашем распоряжении было мало металлических предметов, но постромки скреплялись алюминиевыми пряжками, слишком тонкими, чтобы застегнуть их в рукавицах, и они обжигали голые пальцы на морозе так, словно были раскалены до красна. Мне приходилось быть особенно осторожным, действуя голыми руками при минус тридцати градусах и ниже. Особенно, если дул ветер. Я удивительно быстро обмораживался. Зато ноги у меня совсем не страдали. А это при подобном зимнем путешествии самое главное. Ведь за какой-то час можно на неделю, а то и на всю жизнь превратиться в хромого коллегу. Эстравину, собираясь в путь, пришлось угадывать мой размер обуви и сапоги, которые он мне купил,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 Свежий снег отгрести было не трудно, хотя палатку и сани заметало весьма внушительного вида сугробами. Такие сугробы, пожалуй, были теперь основным препятствием в нашем долгом, в сотни километров пути по ледниковому плато. Мы шли на восток по компасу. Ветер обычно дул с севера с ледника. День за днём он упорно дул слева, и капюшон от него не спасал. Я надел ещё маску, чтобы защитить нос и левую щёку от обморожения, и всё-таки умудрился отморозить левое веко. Веко распухло, и глаз целый день не открывался. Я уж решил, что навсегда утратил способность видеть им. Даже когда Истравы отогрел его с помощью языка и дыхания, как-то заставив веки раскрыться, я некоторое время ничего не видел им. Наверное, отморозило что-то внутри. В солнечную погоду мы оба надевали особые гитамианские надглазные щитки, чтобы избежать снежной слепоты. Гигантский ледник, как объяснял Истравен, удерживал над своей центральной частью мощный антициклон, и тысячи квадратных километров заснеженных льдов являли собой сплошное, нестерпимо сверкающее в солнечных лучах поле. Мы однако находились не в центральной части ледника, а на самом её краешке, как бы между зоной высокого давления и зоной вихрей, отражающихся от поверхности ледника. Здесь бывают страшные метели, которые ледник частенько насылает и на прилегающие к нему районы. Ветер, дующий точно с севера, приносил с собой устойчивую ясную погоду. Однако, если он начинал дуть с востока или с запада, то разыгрывалась поземка, завиваясь в ослепительные жгучие вихри, похожие на пыльные смерчи. Иногда поземка ползла по самой поверхности ледника, а небо вдруг становилось белым, и воздух белел, солнце скрывалось в этой белой пелене, и мы переставали отбрасывать тени. Даже снег под ногами, даже сам ледник как бы исчезали. Где-то около полудня мы устраивали привал. Вырезали из снега несколько кубов и делали стенку, защищавшую нас от ветра. Кипятили воду, разводили в ней гиш и миши и выпивали эту тёплую питательную кашицу, иногда положив туда ещё кусочек сахара. Потом снова впрыгались в сани и шли дальше. Мы редко беседовали в пути или во время краткого привала. Губы были обожжены морозом и растрескались. А стоило приоткрыть рот, как от холода начинали ныть зубы, огнем жгло горло и легкие. Было просто необходимо молчать и дышать только носом, во всяком случае, когда температура опускалась до 40-50 градусов. Когда же было еще холоднее, затруднительным становился вообще сам процесс дыхания, потому что выдыхаемый воздух тут же замерзал на лице. и если не уследишь то ноздри моментально намертво закупоривало ледяная корка тогда чтобы спастись от удушья приходилось полным ртом глотать режущий как бритва морозный воздух иногда выдыхаемый и тут же замерзающий влажный воздух вылетал из носа с каким-то лёгким треском словно где-то далеко взрывалась шутиха И на лицо падал целый фейерверк крошечных ледяных кристалликов. Каждый вдох таким образом превращался в небольшую снежную бурю. Шли обычно до полного изнеможения или, по крайней мере, до наступления темноты. Только тогда останавливались, ставили палатку, разгружали сани, закрепляли их колышками при сильном ветре и устраивались на ночлег. Обычно в день мы шли часов по 11-12. и делали от 18 до 25 км. Прихоже скорость была недостаточно высока. Однако и условия не всегда нам благоприятствовали. Снежное покрытие редко одинаково хорошо годилось для лыжи и для санных полозев. Если, например, снег был свежим и лёгким, то сани скорее тонули в нём, нежели скользили по поверхности. Если же снег покрывался коркой, то сани шли хорошо. зато мы на своих лыжах постоянно скользили. Когда же Наст был совсем плотным, то на нем часто встречались обледенелые наносы, заструги, которые порой достигали высоты человеческого роста. Тогда приходилось без конца преодолевать острые гребни и фантастической формы горки, потому что заструги, как назло, всегда располагались поперек избранного нами маршрута. Раньше я воображал, что плато ледника Гобрин ровное, как замёрзший пруд. Но вокруг нас расстилалась многокилометровая равнина, больше похожая на внезапно застывшее штормовое море. Бесконечные заботы о том, как безопасно установить палатку, закрепить сани, непременно очистить весь налипший на одежду снег и так далее, страшно надоедали. Порой всё это казалось совершенно бессмысленным. Порой мы останавливались на ночлег так поздно и были настолько продрогшими и усталыми, что хотелось просто снять с огня спальный мешок и улечься в глубокий сันный след, не ставя никакой палатки. Я ясно помню, как сильно мне этого хотелось в отдельные дни и как яростно я сопротивлялся методичной тиранической настойчивости своего спутника. непременно требувшего, чтобы мы всё сделали как следует и тщательно готовились к ночлегу. В такие моменты я его ненавидел. Ненавидел лютой, смертельной какой-то внутренней ненавистью. Я ненавидел те жёсткие, неуклонные, неотменимые требования, которые он мне предъявлял во имя жизни. Когда всё было сделано и мы наконец оказывались в палатке, Почти сразу тепло от печки чейба накрывало нас своим уютным колпаком. Удивительная, замечательная вещь — тепло. Смерть и холод отступали, оставались где-то снаружи. Ненависть тоже оставалась снаружи. Мы ели и пили горячее, потом разговаривали. Когда мороз был особенно свирепым и даже идеальное в смысле теплоизоляции покрытие палатки не могло уберечь нас от холода, Мы устраивались почти вплотную к печке. Изнутри палатка за ночь покрывалась короткой шорсткой ине. Если хоть на миг приоткрывалась войлочная дверь, ворвавшийся поток ледяного воздуха тут же конденсировался и превращался в изморозь. Если же снаружи была метель, то иголочки ледянящего ветра проникали сквозь вентиляционные отверстия. Хотя те были самым тщательным образом защищены, и в палатке повисала практически неощутимая снеговая пыль. В такие ночи буря выла и стонала так громко, что мы не могли даже нормально разговаривать. Приходилось кричать друг другу в ухо. Порой ночная тишина бывала настолько полной, что представлялось, что во вселенной только ещё рождаются первые звёзды. или наоборот. Уже наступил конец света. Где-то через час после ужина Истравен чуть уменьшал мощность нагревателя, если позволял мороз, и выключал свет. Делая это, он бормотал короткую прилесную молитву или заклинание, ирландственное, что я запомнил из мудрости Хандры: "Во славься же, о тьма и незавершённости мироздания". Так говорил он и наступала тьма. мы засыпали, чтобы утром всё начать сначала. Так продолжалось целых 50 дней. Истравен по-прежнему вёл свой дневник, хотя за те недели, что мы шли по вечным льдам, он редко писал много, чаще только записывал дневную температуру и пройденный километраж. Среди этих записей порой встречаются отдельные, обрывочные его мысли, фрагменты наших бесед, но ни слова о том молчаливом диалоге, что постоянно продолжался между нами в течение всего первого месяца на леднике, пока у нас ещё хватало сил беседовать после ужина, а также когда нам пришлось провести несколько дней в палатке из-за сильной пурги. И я, например, рассказал ему, что мне не запрещается, однако и не поощряется прибегать к телепатии на чужой планете. не вступивший в лигу миров, и попросил его пока сохранить в тайне то, что он узнал от меня, по крайней мере, до тех пор, пока я не смогу обсудить свой поступок с коллегами на корабле. Он согласился и слово своё сдержал, и ни разу не произнёс вслух и не записал ни слова из того, что касалось наших с ним телепатических бесед. Искусство телепатического общения Вот то единственное, что я мог подарить Истравину от имени всей экуменической цивилизации, от имени той чуждой ему жизни, которая так его и интересовала. Нарушая закон культурного эмбарго, я отнюдь не стремился заслужить благодарность или вернуть Истравину долг. Такие долги навсегда не оплатны. Просто мы с ним достигли той стадии отношений, когда друг с другом делятся всем, чем можно или стоит поделиться.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 Наиболее сложной в плане наших с ним сексуальных отношений была ночь где-то в самом начале пути. Вторая ночь, проведённая на ледовом плато. Мы тогда весь день преодолевали торосы, без конца возвращались буквально по собственному следу, стараясь обойти глубокие трещины. Это была ужасная местность к востоку от огненных холмов. Мы совершенно вымотались, но не падали духом, надеясь, что вскоре перед нами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 Ох, видно, я как-то задел твой шевгретер. Прости. Я никак не могу всё это усвоить. Да я, если честно сказать, по-настоящему никогда и не понимал значения этого слова. Шевгретер? Оно происходит от старинного слова, примерно значившего тень. Некоторое время мы оба молчали, а потом он посмотрел на меня прямо и нежно.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 что и мужчиной всякая необходимость объяснять причину моего внезапного страха улетучилась вместе с самим страхом мне осталось в конце концов просто принимать его таким каким он был раньше я как-то открещивался от этого отказывая ему в праве на собственную неповторимость он тогда был совершенно прав когда сказал что был единственным человеком на всей планете Гетен который всегда верил мне и единственным, которому я сам никогда не доверял, потому что он был единственным здесь, кто полностью принял меня, кто лично испытывал симпатию ко мне, кому я был интересен как личность, кто лично был ко мне расположен и до конца верен, а потому требовал и от меня аналогичного признания и одобрения, а я тогда никак не хотел признавать его. Я этого боялся. Я тогда совсем не желал отдавать свою веру, свою дружбу мужчине, который одновременно был женщиной или женщине, которая одновременно была мужчиной. Он объяснил сдержанно и просто: "У него сейчас кемер. Всё это время он старался избегать меня настолько, насколько в таких условиях можно было избегать друг друга. Я не должен тебя касаться".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 И что матери якобы могут мысленно разговаривать со своими нерождёнными ещё детьми. Не знаю, что уж там отвечают им дети, но почти всех нас было необходимо этому искусству учить, как учит на иностранному языку, или как если бы то был наш родной язык, но мы стали изучать его слишком поздно. Думаю, он прекрасно понимал, почему мне так хочется обучить его этому искусству и очень хотел учиться.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 Потом я попытался мысленно заговорить с ним как можно яснее. Безрезультатно. Мы попробовали снова. Поскольку человек не может заговорить мысленно до тех пор, пока его телепатические способности не будут инициированы явственным сигналом партнёра, то я непременно должен был первым пробиться к нему. Я пробовал в течение получаса, пока мозг мой буквально не охрипал от усталости.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 Вспоминая всё, что когда-то говорил мне мой учитель по поводу якобы случайных вещях снов у людей с недоразвитыми телепатическими способностями. Но и это не действовало. Возможно, моя раса просто не обладает этой способностью, сказал он. У нас, правда, давно поговаривают о невероятной силе и власти слова, но мне неведом ни один случай мысленного общения. То же самое было и с моим народом в течение тысячелетий. Существовало лишь небольшое количество так называемых экстрасенсов, которые сами не понимали своего дара, которым некому было послать свой мысленный вопрос и не от кого получить ответ. Все остальные находились как бы в латентном состоянии, если можно так выразиться. Абстрактное мышление, разнообразная общественная деятельность — С молоком матери впитаны и культурные навыки, эстетическое и этическое воспитание. Всё это прежде должно достичь определённого уровня до того, как смогут возникнуть телепатические контакты, до того, как будет задействована потенциальная телепатическая способность индивида. Возможно, мы гипотетианцы этого уровня просто ещё не достигли, вы значительно его превзошли. Но тут ещё и определённый момент везения, а также определённого сочетания составляющих. Или если брать аналогии из области культуры, это лишь аналогии, но они кое-что проясняют. То это, например, конкретный научный метод или использование той или иной конкретной экспериментальной технологии. В окумену входят такие народы, которые обладают высочайшей культурой, сложными общественными структурами, самобытной философией, развитыми искусствами, этикой, высокой литературой. Достижения их во всех областях необычайно велики. И тем не менее, они никогда не умели как следует взвесить обыкновенный камешек. Конечно, они могут этому научиться, только за полмиллиона лет так и не научились. Существуют народы, которые вообще не имеют понятия о высшей математике, И знают лишь простейшие арифметические действия, которым их научили. Любой из них способен понять сложнейшие расчёты, но никогда их не делал и не делает. Или, например, мой собственный народ, земляне. Они в течение трёх с лишним десятилетий не имели ни малейшего понятия об использовании нуля. Тут Истравы назумлённо захлопал глазами. Что же касается планеты Геттон, то мне интересно вот что: Могут ли иные человеческие расы открыть в себе способность к предсказанию? И является ли это искусство тоже неким следствием эволюции мозга? Если бы вы смогли обучить нас технике предсказаний, ты считаешь это полезным достижением? Точные предсказания, ну, разумеется. С тем же успехом ты мог бы пойти к обратному выводу, но всё же воспользоваться этими знаниями?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 Естественно, ты же не знаешь мы его. Ты говорил, что будут звучать слова, я помню. И всё-таки я представлял это просто как некое понимание друг друга. Проникновение в чужую душу, несколько иная игра, хотя тоже связана с телепатией. Именно такое проникновение позволило нам сегодня установить телепатическую связь.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 Именно он впоследствии стал лордом Эстра. Мы я как-то, знаешь, ради него покинул родной дом. По номер 14 лет назад. Некоторое время мы оба молчали. Я не мог не понять, не спросить, что там за этими скупыми словами. Слишком трудно ему далась даже такая малость. Наконец я предложил: "Давай ещё поговорим мысленно, Терей". Назови меня по имени. Я знал, что это он сделать может. Связь всё ещё сохранилась, или, как говорят специалисты, фазы совпадали, а он, конечно же, ещё не умел пресекать телепатическое вторжение усилием воли. Так что если бы в данный момент рецепентом был я, то есть сигнал исходил бы от него, я услышал бы его мысли. Нет, сказал он. Никогда. Пока.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 Просто всё это слишком сильно волновало его. Он не мог пользоваться этим искусством просто так. И быстро научился устанавливать телепатический барьер, но я не уверен, что он твёрдо на этот барьер полагался. Возможно, у каждого из нас тоже были подобные опасения, когда первые учителя несколько веков назад прилетели из мира Араканона, чтобы научить землян последнему искусству. Возможно, гетанианцы, будучи исключительно интровертными, воспринимают телепатическую связь как насилие над их внутренним миром, как брешь в той целостности их «я», которая для них просто мучительна. Возможно, виной в данном конкретном случае был характер самого Эстравена, в котором искренность и сдержанность были одинаково сильны. Каждое слово, которое он произносил, как бы предварялось глубоким молчанием. было порождено им. Мысленно я разговаривал с ним почему-то голосом его умершего брата. Я тогда не знал, что именно, кроме любви и смерти, связывает этих двоих, но чувствовал, едва в его душе начинал звучать голос брата, и стравен весь как бы съёживался и вздрагивал, словно я касался открытой раны. Так что некий интимный узы, что установились между нами, Были, разумеется, порождены телепатическим контактом. Впрочем, весьма сдержанным, проливающим мало света на загадочную душу моего друга, скорее подчёркивающим, сколь глубока и бесконечна тьма, царящая там. День за днём мы продолжали ползти на восток по ледяной равнине. В переломном 35-ом дню нашего путешествия Одерни Аннэр Мы в полном несоответствии с планом прошли значительно меньше половины пути. По счётчику около 600 км. Однако в лучшем случае 3/4 этого расстояния действительно приблизили нас к цели. Можно было лишь очень грубо прикинуть, сколько нам ещё предстояло пройти. Мы и стратили много времени, сил и продуктов при тяжелейшем восхождении на ледник. Эстравен, в отличие от меня, почему-то не слишком беспокоился по поводу предстоящего пути в сотни километров. "Сане станет гораздо легче", говорил он. "К концу они станут совсем лёгкими. А если будет нужно, немного уменьшим свой рацион. Мы всё это время очень хорошо питались, знаешь ли". Я думал, он шутит. Но видно, я плоховато знал его. На сороковой день началась пурга, и нас засыпало снегом.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 В каком же качестве ты голодал больше, княжеского сына или премьер-министра Кархайда? Дженри, у нас специально учат длительное время обходиться без пищи. Так что в итоге мы все становимся специалистами в этом деле. Меня приучали голодать ещё в детстве, дома в Эстере, а потом в Хандроты в цитадели Ротерр. Я действительно несколько утратил форму в Эренранге, но потом снова начал тренировки, когда жил в Мишнере.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 за стеной пурги. Я на секунду отвернулся, чтобы перевести дыхание и очистить лицо от ослепляющей и удушающей пелены. А когда я обернулся снова, то эстравен исчез. Исчезли и сани. Рядом со мной не было никого и ничего. Я обшарил все вокруг руками. Я кричал, и за воем пурги не слышал собственного голоса. Я был глух. Я одинок в этом мире, до краёв заполненном мелькающими и извивающимися сероватыми струями полосами падающего снега. Отчаяние охватило меня, и я начал было ощупью пробираться вперёд, мысленно взывая: "Терем!" И он, стоя на коленях, буквально у меня под носом откликнулся: "А ну-ка, помоги мне поставить палатку". Я помог И ни словом не обмолвился об этой минуте панического ужаса. Не было необходимости. Он знал. Эта очередная пурга длилась 2 дня. И в общей сложности мы потеряли целых 5 дней, разумеется, потеряя мы ещё Ниммер и Аннер, месяцы великих снежных бурь. уж больно деликатно мы еду стали резать.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 потратили столько сил. Но леднику было всё равно, сколько сил мы потратили. Ему было на это наплевать. Каждый должен знать своё место. В какую сторону поворачивается твоё колесо фортуны, тирем? спросил я наконец. Он не улыбнулся и не ответил. Только помолчав немного, сказал: "Я всё думаю, как они там внизу. Там внизу для нас теперь означало на юге, в том мире, что лежит ниже этого ледникового плато, там, где есть земля, люди, дороги, города. Всё то, что теперь стало трудно даже вообразить, что казалось почти нереальным. Знаешь, а я ведь послал королю весточку насчёт тебя. В тот самый день, когда покинул Мишнери. Я сообщил ему то, что узнал от Шузгиса.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 полученное от нашего посольства в Оргорейне. Мне известно, что посланник находится на ферме Пулифин, но его там нет, можете убедиться сами. Нет-нет, конечно же мы верим слову коминсала Форгорейна, но через несколько недель после подобного обмена любезностями сам посланник появляется в северном Кархаде. Ему удалось бежать с фермы Пулифин. В Мишнери всё общее испуг. А, Эренранге, возмущение! Позор каменсалам, павшим так низко и пойманным на лжи. Для короля Аргава ты станешь подлинным сокровищем, родным братом, некогда утраченным и обретённым вновь. Правда не надолго, Дженри. Ты должен тут же послать весь своему звёздному кораблю при первой же возможности. Пусть твои люди появятся в Кархайде и тем завершат твою миссию.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 «Разумеется. Еда наша была готова, и мы забыли обо всём. Этот процесс был так важен теперь и так существенно улучшал самочувствие, что мы больше никогда не говорили за едой. Эта табу теперь соблюдалась свято, в своей возможной исходной форме. Ни слова не произноси, пока не будет проглочена последняя крошка еды». Когда же последняя крошка была проглочена, Эстравен сказал «вы». «Что ж, по-моему, я правильно рассчитал ситуацию. Ты... ты простишь мне?» «Твой прямой совет?» — сказал я, потому что некоторые вещи полностью начал понимать только теперь. «Конечно же, да. Тиреам, неужели ты еще можешь в этом сомневаться? Ты же знаешь, что у меня вообще никакого шеф-гретера нет, и я не собираюсь им победоносно размахивать». Мои слова его насмешили, но он по-прежнему о чём-то думал. "Но почему?" сказал он наконец. "Почему ты всё-таки высадился на Гетен в одиночку? Почему тебя послали одного? Всё ведь по-прежнему будет зависеть от посадки корабля на планету. Зачем всё это нужно было так усложнять? Усложнять для тебя и для нас? Такова традиция кумены". И для этого есть свои причины. Хотя, если честно, я и сам уже начал сомневаться в их целесообразности. Я думал, что ради вас меня посылают одного, настолько одинокого и беззащитного, что я никак не могу представлять для кого-то угрозы, никак не могу нарушить равновесие. Инопланетянам дают понять, что это не вторжение, а просто гонец из другого мира. Есть и кое-что более важное. Будучи один, я не могу изменить ваш мир, хотя сам могу претерпеть изменения. Так всё же ради кого меня послали одного? Ради вас или ради меня самого? Не знаю. Я согласен с тобой, это значительно осложнило положение вещей. Но вот что мне интересно. Почему вам никогда не приходило в голову идея воздухоплавательных аппаратов? Один маленький украденный самолётик избавил бы нас с тобой от множества затруднений. Как нормальному человеку может прийти в голову, что он способен летать? сухо парировала Стравен. Это был справедливый ответ. В мире, где нет ни одного крылатого существа, даже ангелы культа Йомаш не летают, а только летят и падают, бескрылые на землю, как падает кружась лёгкая снежинка. как кружатся на ветру семена растений. К середине месяца Ниммер после бесконечных бурь и страшных морозов мы вступили в полосу длительного затишья. Если и случались бури, то там, внизу, а здесь внутри пурги было лишь бескрайнее серое небо до да полное безветрие. Сначала облака над нами были высокими, перистыми, Так что воздух просвечен был ровным рассеянным светом, как бы отражавшимся и от самих облаков, и от снега, льющегося и сверху, и снизу. Через день погода несколько изменилась. Облачностью усилилось, яркий свет пропал, осталось лишь светлое ничто. Мы вышли утром из палатки как бы в пустоту. Сани и палатка были на месте, и стран он стоял рядом. Но ни он, ни я не отбрасывали никакой тени. Нас со всех сторон окружал какой-то неясный свет, шедший как бы ото всюду. Когда мы ступали по снегу, он хрустел под ногами, но следов не оставалось. Сани тоже не оставляли никаких следов. Ни сани, ни палатка, ни он, ни я, ни что. Не было ни солнца, ни неба, ни линии горизонта, ни мира вокруг. Бело-серая мгла. Пустота, в которой мы были как бы подвешены. Иллюзия была настолько полной, что мне стало трудно сохранять равновесие. Я попробовал пользоваться внутренним чутьем для корректировки собственного зрения, но и внутреннее чутье не помогло. Я был все равно что слепой. Пока мы грузились, все шло еще хорошо, но я не мог бы быть виноватым. однако тащить сани, ничего не видя впереди, абсолютно ничего, сначала было просто неприятно, а потом страшно и утомительно. Мы шли на лыжах по хорошему твердому фирну, без застругов, и под нами, это-то уж точно, было по меньшей мере два километра мощного льда. Надо было бы радоваться такой поверхности. Но мы шли всё медленнее, с трудом продвигаясь по лишённой каких-бы-то не было препятствий равнине, приходилось огромным усилием воли подгонять себя и поддерживать нормальную скорость. Даже малейшее препятствие воспринималось как чрезмерно затруднительно, как порой бывает на лестнице, когда вдруг попадается не весть откуда взявшаяся ступенька или наоборот, ожидаемой ступеньки не оказывается на месте. Мы ничего не могли разглядеть заранее. Белое ничто вокруг не отбрасывало тени, ничем не обнаруживало себя. Мы шли с открытыми глазами, но вслепую. И так день за днём. Мы стали сокращать переходы, потому что уже к полудню оба обливались потом и дрожали от напряжения и усталости. Я уже начал страстно мечтать о снеге, о пурге, о любой другой погоде. но каждое утро мы по-прежнему выходили в то самое белое ничто, которое Стравен называл «лишённой теней ясностью». Но однажды, около полудня, в день Одарни-Нимир, на шестьдесят первый день нашего пути, ровная слепящая пустота вокруг нас вдруг начала двигаться, течь, съёживаться, и я решил, что меня подводит зрение, как это часто бывало, И не придал значения этому едва заметному шевелению воздуха, но неожиданно над моей головой мелькнул солнечный лучик. В небесах я увидел маленькое, еле видное какое-то мёртвое солнце. Опустив глаза и посмотрев вокруг, я разглядел огромную, чудовищную чёрную массу, возникшую в белой пустоте и явственно приближающуюся к нам. Чёрные щупальца, воздетые вверх, шарили вокруг. Я замер, заставив Истрава на повернуться ко мне. Мы впреглись цугом. Что это такое? Он долго и внимательно смотрел на тёмные чудовищные формы, прячущиеся в тумане, и наконец сказал: "Скалы. Это должно быть утёсы Эшерхота". И двинулся вперёд. Оказывается, мы были от них на расстоянии нескольких километров, а мне казалось на расстоянии вытянутой руки. Белое ничто постепенно превращалось в плотный, низко стелющийся туман, который потом улетучивался, и мы смогли наконец-то как следует разглядеть эти скалы. Уже ближе к закату, сдешние на натаке огромные скорёженные, сломанные куски камня, торчащие из льда. Они напоминали айсберги над поверхностью моря, холодные, почти затонувшие в льдах горы, мёртвые в течение многих миллионов лет. По этим скалам мы поняли, что находимся чуть севернее, чем наметили раньше, определяя самый короткий путь, если, разумеется, можно было верить отвратительной карте. Ничего и нового у нас, впрочем, не было. На следующий день Мы впервые свернули к югу.